Глава восьмая. Если честно, когда я открыл холодильник, мне стало немного стыдно. Водка, пиво, вяленый сыр, рыба, мясо и соленый огурец. Только два яблока говорили о том, что здесь работает неалкоголик На самом деле яблоки тоже очень хорошая закуска, — хихикнула Акай. Для тех, кто следит за своим здоровьем. — Отличный набор ваш съедства, — прокомментировал Сергей Сергеевич, выставленный на стол закуски и алкоголь. — А рюмка почему только одна? — У меня сегодня много важных дел, — пожал плечами я, — так что я по пиву. — Как скажете. Гость перехватил инициативу, порезал закуску и разлил напитки. — Поздравляю с получением титула князя. — Спасибо. Я отсолютовал кружкой, мы выпили. Давненько вас не было. — Вы знаете, а для меня время пролетело так быстро, что кажется, будто мы встречались только вчера. — но вот то, как изменилась Савина, действительно подтверждает ваши слова. Хотя не только Савина. Когда увидел издалека огненную усадьбу, я подумал, что поехал по неправильной дороге, а развернулся бы, если бы не заметил акул на флагах. Ваша скорость развития просто уму непостижима. Обстоятельства так складываются, — развел руками я. Враги сами приносят нам материалы и деньги, а вот мы и строимся. Да, наслышан. Сергей Сергеевич закивал. С самого момента встречи я вовсю сканировал ментальный фон собеседника и даже не постеснялся залезть чуть поглубже. Все-таки чужое лицо смущало, да и говорил он немножко иначе. Подозрения не оправдались. Это оказался именно глава достойных потомков. А изменившееся поведение по отношению ко мне тоже легко объяснялось. Разросшийся город и новый титул. Сергей Сергеевич явно не ожидал такой прыти от барона с которым впервые встретился в своей резиденции три с половиной месяца назад. — Да что мы, все обо мне, да обо мне, — проговорил я. — Как у вас-то дела? — Разрешите еще, — гость указал на графин. — Можете не спрашивать. Просто пейте в своем режиме, это все вам. — Спасибо. Сталкер быстро наполнил рюмку и опрокинул ее. Если верить теории Акаи, он заботился о своем здоровье, ведь закусил выпивку именно долькой яблока. «У меня все не столь радужно», — произнес Сергей Сергеевич, откинувшись в кресле. «У вас же есть время выслушать мою историю?» «Конечно. Я могу выделить до часа. Думаю, столько не понадобится». Гость задумчиво посмотрел в окно. «В общем, как вы помните, я принял предложение Ильи, то есть глыбы главы Монолита, и в войне мы заняли сторону Пермской империи». При этом я отказался участвовать в активных действиях против нижегородцев. И мы скорее занимались тылом, сопровождали грузы, контролировали свой участок диких земель, но это не важно. Важно то, что, по крайней мере, пока перм эту войну не выиграла, на что, откровенно говоря, мы очень рассчитывали. И не только мы. Соответственно, начались терки и дережка того, чего оказалось гораздо меньше — в том числе и территорий. В результате нам пришлось перезаключить контракт с нашими новыми друзьями на менее выгодных условиях. Сергей Сергеевич послушал моего совета и, уже не спрашивая, наполнил свою рюмку. Я же молчал, понемногу цедил пиво и ждал. — Так вот, — продолжил сталкер, — предполагалось, что Монолиту достанется Уфа, а нам — Самара, но в текущих условиях мы их... Разрабатывать не можем. В общем, пришлось нам расположиться восточнее отсюда и южнее, если смотреть от Пермской империи. Где-то в районе Магнитогорска, предположил я, вспоминая карту. И именно. Хорошее знание географии вашего сиачество. Этот город является одной из следующих целей пермяков. И мы пока все дружненько окопались там. Выносим, что можем... — Зачищаем. Но самая главная задача, которую недавно поставили перед нами пермяки, не в этом. Именно она меня больше всего смущает. — Так не томите, — поторопил я собеседника, когда он замолчал. — Нас заставляют ловить людей и отправлять их в Пермь, — посмотрев мне в глаза, проговорил глава достойных потомков. — Причем речь идет не только о бандитах и даже не о сталкерах. Они хотят, чтобы мы совершали дальние рейды в дикие земли за мирным населением. В общем, я не хочу в этом участвовать. — Вас смущает то, что вы будете продавать людей в рабство? — уточнил я. — Или то, что боитесь, что рано или поздно они залезут в голову и к вам? — Этого я тоже боюсь, — выдохнул сталкер. — Но верите вы или нет, все-таки в основном дело в людях. Мы выбрали свою дорогу, и нам некого обвинять в том, что с нами сейчас происходит. А вот они просто жертвы. Допустим, кивнул я. И чего вы хотите от меня? Мы посовещались с ребятами и поняли, что у нас есть два пути. Первый — свалить куда-нибудь далеко, на юг или на восток. И второй — присоединиться к вам. И как вы себе это представляете? Я удивленно поднял бровь. Мы слышали, что у вас есть человек, который запускает в рост кристаллы. То есть вы можете зачищать города очень быстро. У меня больше двух тысяч бойцов, и все они профессиональные сталкеры. Я готов заключить любой выгодный вам договор и разрабатывать указанный вами город. Я встречался недавно с глыбой, он утверждает, что горячая фаза вашей конфронтации с Пермской империей прошла. И думаю, они не будут нас трогать, если мы придем сюда. А если кто-то, например, Монолит будет мстить по мелочи, с этим мы сами разберемся. Повторюсь, я понимаю, что ваши выгоды не очевидны, поэтому мы сможем заключить такой контракт, который вы захотите. Например, пропишем цифры и количество материалов, которые мы принесем без какой-либо оплаты с вашей стороны». Грубо говоря, поначалу мы готовы работать за еду. Это все уточнил я, когда собеседник замолчал. В общих чертах да. Я наполнил опустевшую кружку, а Сергей Сергеевич жахнул еще одну рюмку. Идея, конечно, любопытная, но я поскреб уже порядочно отросшую щетину. Если бы просто какой-то отряд профессиональных сталкеров из двух тысяч человек пришел ко мне и предложил какой-то вариант сотрудничества, я, конечно, был бы за. Но вы тащите за собой проблемы, и потенциально очень большие. Я это понимаю, ваше святество», — с готовностью кивнул глава достойных потомков. «Я не закончил», — добавил я в голос Металла. «Вы должны понять, что ситуация сильно изменилась. Да, я по-прежнему выгляжу как девятнадцатилетний пацан, но я князь Акулов». У меня большое войско, сильные магии и так далее. Ни о каком партнерстве не может идти и речи. Мы можем говорить только о безоговорочном подчинении, в том числе о ведении боевых действий на моей стороне. Если вас это не устраивает, разговор на этом можно заканчивать. Сергей Сергеевич некоторое время разглядывал мое лицо, потом глубоко вздохнул. Еще тогда, на берегу, когда вы впервые продемонстрировали свой характер, я понял, что если не умрете, то пойдете очень далеко и очень быстро. Конечно, я не ожидал такого, но тем не менее. Разумеется, я согласен на ваши условия, ваше сельство. Если мы заключим договор, мои руки и моя жизнь, а также руки и жизнь всех моих ребят в вашем распоряжении. Прекрасно кивнул я. Вот только за последние четыре месяца вы дважды сменили сторону. Да-да, не нужно делать такое лицо. Это факт. К сожалению, после этих действий ваше слово, какими бы логичными и красивыми фактами оно ни подтверждалось, не стоит ничего. Я готов с вами сотрудничать только при еще одном условии. «Каком?» — наклонил голову собеседник, и, несмотря на новое лицо, я узнал взгляд сурового главы достойных потомков. Мне нужны гарантии, и получить я их могу только если залезу в вашу голову. Вы все-таки гипнотизер, кивнул своим мыслям собеседник. Да, я бегу от Перми именно потому, что там слишком много гипнотизеров. Или так, или никак, отрезал я. Для вашего успокоения могу лишь дать слово князя Акулова, что во время сеанса не буду спрашивать ни о чем личном и не стану задавать никаких вопросов, не касающихся нашей темы. А также не буду устанавливать никаких якорей и меток и давать установок, хотя бы потому, что не умею этого делать. — Нет, Димочка, ты определенно прогрессируешь, — заявила Кая, появляясь на столе. — варешь и не то что не краснеешь, но ведь даже фон не изменился. Мое почтение. — Мне нужно подумать. Сергей Сергеевич снова плеснул себе водки, выпил и в этот раз даже не стал закусывать. Минут пять он молча смотрел в окно. Я же, если честно, про него забыл, потому что вдруг осознал, что совсем скоро мне выступать, и нужно придумать, что же говорить народу. — Вы точно потом все вернете, как было, — наконец посмотрел на меня достойный потомок. — Слова князя. — И когда хотите провести сеанс? «Да прямо сейчас», — улыбнулся я, — «вы готовы?» «Нет. Но что делать?» «Тогда расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие. И вы действительно должны этого захотеть, иначе у меня ничего не получится». «Да, когда предупреждаешь кого-то о том, что собираешься влезть в его голову, обычно объект воли неволей начинает сопротивляться, и влиять на него становится намного сложнее». Я коснулся красного кристалла, убедился, чтобы заряда мощного вмешательства на месте, после чего прощупал разум собеседника. Он действительно был готов открыться, но, чтобы все прошло гарантированно удачно, пришлось сделать еще несколько подготовительных манипуляций. А потом я ударил. — Ты должен отвечать на все мои вопросы, — проговорил я. — Я готов, — уже знакомым покорным тоном произнес Сергей Сергеевич. Наша беседа продлилась 15 минут, и если я слукавил, то совсем не сильно. Я, конечно, не ставил ему никаких блоков и не давал установок, но заложил в его разум мысль о том, что если он меня предаст, то умрет. К слову, все то, что мне поведал глава «Достойных потомков», оказалось правдой. Вот и все, я хлопнул в ладоши. «Попросите, у меня 100 рублей», — тут же сказал собеседник. «Чего?» — я поднял бровь. — Срочно потребуйте у меня сто рублей. — Давай сто рублей, — рыкнул я. — А вот фиг. Сергей Сергеевич с облегчением рассмеялся, а я лишь улыбнулся его наивности, но он комментировать не стал. — Когда вы хотите привести своих людей? — Чем скорее, тем лучше. Пятьсот моих бойцов ушло в рейд. С ними несколько монолитовцев, и они уже захватили людей. Мы их или отпустим домой, или приведем сюда. — На ваше усмотрение, — распорядился я. — Если вы их отпустите, а через неделю к нам снова придут, например, монолитовцы, то пусть лучше люди сразу идут сюда. — Понял ваше сейство. Спасибо. Глава достойных потомков вскочил с кресла. — Тогда договор заключим сразу после того, как мы придем. — Да, но постарайтесь не заходить в крупные города и пока не называйте членом основного состава вашу цель. Попробуем удержать эту информацию в тайне как можно дольше. Мне в ближайшие недели проблемы не нужны. — Понял. Никто, кроме самых надежных, знать не будет. Остальным мы пока скажем, что идем на запад в сторону Европы, и только потом поставим перед фактом. Я хотел было спросить, насколько для сталкеров это будет комфортно, но передумал. В любом случае, Красный Кристалл сделает свое дело. — Ладно, тогда я пошел. Я пожал руку Сталкеру и следом за ним вышел из кабинета. «Внимание всем гостям! Выступление князя Дмитрия Николаевича Акулова начнется через три минуты», — разнесся над берегом реки голос Кати. В этот момент я завершал третий круг на Цавино, и под доской открывался настолько невероятный вид, что, будь моя воля, летал бы здесь до конца дня. — Да, все наши постройки я уже много раз видел, а вот почти 70-тысячную толпу впервые, и вся эта масса собралась вокруг огромной, возведенной сцены. — А ты помнишь, как ехал в Савино через лес, по снегу, с двумя десятками бойцов? — хихикнула Акаи. — Что называется, почувствуй разницу. — Да, разница определенно есть. — Как там по безопасности ЧП? Не ожидается? — Да есть пара интересных персонажей, но пока они активных действий не планируют. — Что ж, пора. Я кивнул пилоту, и он стал медленно и торжественно опускать доску прямо на сцену. В этот же момент грянул оркестр, небо окрасил праздничный салют. Я через жучка смотрел себя. Помыт, побрит, более-менее причесан и в привычном для людей боевом прикиде сойдет для сельской местности. Доска опустилась, и я пафосно сошел с нее. В последний раз я толкал речь перед десятью тысячами человек. И даже тогда у меня мурашки бежали по коже. Сейчас передо мной раскинулась огромная толпа, и без преувеличения все они стояли разину форты. Здравствуйте, Савенцы! ряфнул я, подходя к микрофону. Здравствуем, ваше грянул оглушающий хор. Что за хрень? — А ты оглянись, — хихикнула Акая. Я последовал совету и увидел, что в небе какой-то Максу Флёр белыми красками написал текст для зрителей. — Тому, кто это придумал премию, — я ткнул пальцем в надпись. — Но надеюсь, что вы догадаетесь, когда надо будет хлопать без слова аплодисменты. Моя незамысловатая шутка вызвала сначала смех, а потом бурю оваций. Я снова посмотрел в небо, но ничего там не увидел. «Если честно, — поднимая руку, — продолжил я, — мы вас немножко обманули». Над берегом повисла мертвая тишина. «Да, сегодня у нас праздник, но он не в честь того, что я стал князем. Между нами говоря, мне такое счастье было нафиг не нужно». Толпа взорвалась хохотом, причем снова без каких-либо стимулирующих надписей. «Да, сегодня мы будем чествовать не меня». Я сделал паузу, медленно обвел взглядом затаивших дыхание людей и рявкнул, усиливая свой голос магией «Сегодня праздник в вашу честь. Да, именно благодаря вам я теперь князь. Именно вы построили все это». Я указал на раскинувшиеся за спинами людей Савина, а потом показал на деревне на противоположном берегу. — Я хочу, чтобы сегодня каждый выкинул из головы мысли о работе и, раскрыв глаза, осознал размеры того, чего мы добились. Посмотрел на эти дома и заводы, но самое главное — друг на друга и улыбнулся. — Вы сделали все это, а я лишь направлял. Я еще повысил голос, чтобы перекричать стремительно нарастающий рев. — Я буду продолжать направлять вас, и совсем скоро мы сделаем Воронежское княжество сильнейшим в империи. «Великолепно, Дима, они просто в восторге!» — быстро отчиталась Акая. «Кристалл работает на полную. Сейчас идет пик, и через несколько дней он спадет. Но часть эффекта останется навсегда». «Навсегда?» «До моей смерти». «Мы не даем много выходных дней», — продолжил я. «Потому что, пока мы спим, враги накапливают мощь. Но сегодня мы должны достойно погулять». Каждый из вас должен выпить за себя, за своего лучшего друга, за человека, который работает рядом, ну и за своего князя. — Дмитрия Николаевича Акулова! — грянул мощнейший хор. — Да, — я поднял руку, призывая к тишине. — Я не сторонник длинных речей, я сторонник дел. Мы не желаем никому вреда и никогда не нападали ни на кого первыми. Но мы никому не отдадим то, что построили своими руками, и мы уничтожим любого, кто сунется на нашу территорию. Теперь заглушить беснующуюся толпу не помогла даже магия, и в следующую минуту мне оставалось просто стоять и питаться исходящими от нее волнами любви. Все, достаточно прелюдий. Пора перейти к самому главному — празднику — Сегодня не должно быть никаких склок, а тем более драк. Если кто-то начнет на вас орать, скажите ему, да ты чего, я же тоже савинец, и я тоже за князя. И улыбнитесь. И тот, кто будет кричать, тоже улыбнется и тоже скажет, что он за Савина и за князя Акулова. А потом вы должны обняться и вместе выпить. Если что, таблетки для отрезвления у нас есть. Я снова поднял руку, прерывая хохот. Я закончил. Столы с угощениями ждут вас на берегу. И еще раз спасибо вам за все. За Савина. За Савина!» Меня буквально снесло оглушительным ревом, свистом и аплодисментами, и чуть не подняло над сцены силы народной любви. Кристалл кристаллом, но слушатели чувствовали, что я говорю правду. Я был глубоко благодарен всем этим людям и готов сделать ради них все, что угодно. Размахивая рукой, я забрался на доску, и мы взмыли в небо. «Народ все еще гуляет и счастлив», — рассказывала последние новости, отлучавшаяся на 10 минут Катя. После такой речи далеко не все сразу сорвались по домам. Но сейчас уже стемнело, и они помаленьку рассасываются. Отрезвляющие таблетки, кстати, уходят на ура. Главное для нас оставить. Я поднял кружку с пивом, и через несколько секунд зал усадьбы наполнил громкий звон. Здесь собрались только самые близкие из тех, кто не был на заданиях. Свят сидел на диванчике в обнимку с Катей. Милые и Аня расположились по обе стороны от меня. Виктор Харитонович, преисполненный чувство сопричастности, в основном молча чокался, пил и улыбался каким-то своим мыслям а прямо напротив меня сидел Влад, и на подлокотнике его кресла Карина. Мы отмечали уже час, и глава ядовитого плюща все это время не сводила с меня глаз, а потом вдруг встала и поклонилась. — Ваше сиятельство, могу вас на пару слов? — Конечно. Я встал и хотел было пройти в свою комнату, но женщина указала на дверь. — Не люблю серьезные разговоры в закрытых помещениях, — пояснила она, когда мы вышли под звездное небо. — Да, тут определенно лучше, — кивнул я, вдыхая прохладный ночной воздух. — Не буду тянуть. Карина установила мощнейший звукоизолирующий щит и посмотрела на меня. — Я люблю Влада. Признаться, я не сразу нашелся, что ответить, и, наверное, заговорил только секунд через пятнадцать. Поздравляю, но какое я к этому имею отношение? Если что, ревновать не буду. Я не об этом, — рассмеялась женщина и поправила черные волосы. Дело в том, что у вас здесь очень много секретов. Влад постоянно что-то недоговаривает. Да и сегодня несколько раз люди осекались и косились на меня. Понимаю, я не член команды, но очень хочу им стать. Подождите, — Карина подняла голос, видя, что я собираюсь ее прервать. Но хочу им стать не из-за этих самых секретов. Если честно, меня вполне устраивает моя роль. Просто не являясь членом команды, я не смогу быть ближе к Владу, и мы никогда не сумеем с ним стать единым целым». «С этой стороны из меня еще никто не пытался выведать секретную информацию», — рассмеялся я. «Я серьезно, Дмитрий Николаевич». Глава ядовитого плюща подошла ближе, ее глаза сверкнули в свете полной луны. Я знаю, что вы маг контроля, я хочу, чтобы вы разобрали по полочкам мой мозг, проникли в самый дальний уголок и убедились, что мне можно доверять. Я даже разрешаю вам вмешаться и подкорректировать, если там что-то не так. Но я хочу быть с Владом и готова ради этого на все. Вы можете после этого даже не рассказывать мне ваши секреты. Я просто хочу, чтобы лично вы... «Никогда не думали, что я нахожусь рядом с Владом из каких-то корыстных соображений, и, если надо, лично подтвердили ему то, что мои чувства абсолютно искренни. Вы сможете это сделать?» «Вот она, отбитая», — прошептал Гензо. — «наш человек». «Любовь зла», — добавила Эбби, появляясь за спиной Карины. свет волос красивый», — вставил черный кот, сидящий на руках у хранительницы кристалла призыва. — Я и без вмешательства в мозг могу сказать, что она говорит правду, — подвела и то, какая. — Но подстраховаться, конечно, нужно. — Любишь? — сам того не ожидая, зачем-то уточнил я. — Так как не думала никого больше полюбить в этой жизни, — воодушевленно ответила Карина, — я не хочу это упустить. — А Влад тебя любит? Мне это не важно. — Что ж, тогда все-таки нам придется пройти в мою комнату. Я улыбнулся и показал на дверь у салибы. Не торопись, Дим, — Акаи преградила мне дорогу. — Оставим Карину на завтра, а сегодня предлагаю стратить второй заряд красного кристалла на кое-кого другого. — Кого удивленно? — спросил я. — Да есть тут один человечек, — хмыкнула Лиса, — и он как раз изображает пьяного и идет сюда. Я повернулся в сторону, куда указала мордочка белая лиса, и услышал два голоса. Первый мужской я не узнал, а вот второй принадлежал Василисе.